Глава одиннадцатая. Рой смерти. «Еще одна старая боевая традиция — поминать погибших», — произнес Ролден и поднял стакан с водой. «К сожалению, гребаные локсы кроме воды нам ничего не дают, поэтому предлагаю представить, что в наших стаканах бренди или виски, и выпить в честь Коупленда. Сегодня он погиб за нас». Мы сидели на кухонном уголке, все вместе. Даже Айрекс был здесь. Ему не слабо досталось. От удара о стену он сломал несколько ребер и получил кучу ушибов. Но фатальных повреждений ему удалось избежать. Укрепление костной ткани и способность стальная плоть спасли от этого. За Коупленда! Поддержал напарника я и поднял стакан. И за Декса. «За нашего капрала Лайсона!» — добавил Виллис и присоединился к нам. «За здоровяка и добряка Гегиона!» — произнес Перк и вздохнул. «За... Нойся! И за... Фроста!» — вставил ролдан «И за всех тех, кто сражался и погиб на арене!» — закончил я. Айрекс не поднял стакана, но никто на него даже не поглядел. И, возможно, именно это в последний миг изменило его решение. Он наклонился вперед, взял свой почти пустой стакан и поднял, сказав «Мертвым земля, живым небо». «Мы выпили». Перк нахмурился и уставился на Айркса, выждал с мгновения и спросил «Ты что, с Сиратуса?» Айрекс поднял на него тяжелый взгляд. Тоже выждал и кивнул. «Это все объясняет!» — хмыкнул Азиат. «Ну то, почему ты такой говнюк!» Айрекс надменно хмыкнул. «Да, дряная планетка!» — вставил Ролден и поглядел на Айрекса. «И на кой хрен там вообще жить?» «Да платят им там неплохо, ведь так, Айрекс?» — спросил Перк. — Я не тебя спрашиваю, макака узкоглазая. бросил Ролден. — А он тебе ничего и не расскажет, — сказал тот. — Сиратус меняет людей. Делает такими, как... Кивнул в сторону Айрекса. Айрекс хмыкнул еще надменнее, а потом его лицо резко стало суровым. Он небрежно бросил стакан на стол, тот упал и покатился к краю. Встал и удалился. «Я мало что слышал о Сиратусе, но смею предположить, что жизнь на ней тяжела и сурова», — сказал Виллис, когда заключенный ушел. «Там высокая гравитация, атмосфера бедна на кислород, местная флора и фауна доставляет массу неудобств, и еще там добывают силирий, какой-то редкий минерал с уникальными свойствами», — произнес Перк. «Не знаю, для чего он применяется, но говорят, что он дороже любых полезных ископаемых». — Хоть ты и обезьяна, но некоторых знаний тебе не занимать, — похвалил напарник Ролден. — Эту дрянь добывают всего на двух планетах, и обе, кстати, дрянные. На Сиратусе еще живут какие-то дикие племена гуманоидов. С ними Федерации едва-едва удалось установить шаткое соглашение о невмешательстве. — Что-то подобное слышал, но в целом обладаю очень скудной информацией на этот счет, — смутился Виллис. — Ну вот, даже такому умнику, как ты, невозможно знать все! — усмехнулся Ролдон, хлопнув напарника по плечу. Посмотрел на меня. — А ты, Шой, что-нибудь знаешь? — Нет. — покачал головой я и не соврал. О Сиратусе и добываемом на нем Селирии я слышал только очень скудные факты, о которых даже толком ничего не помнил. Да, меня никогда и не интересовали колониальные миры на окраинах Федерации. Правительство намеренно не разглашается о Селирии. Отчасти поэтому Эркс такой нелюдимый и скрытный. Всем, кто там живет, внушают, чтобы они держали язык за зубами, — объяснил Азиат. Ну и чтобы там выжить, нужно обладать своенравным характером. Неспроста же он такой своенравный говнюк, которому плевать на всех, кроме себя. — Этому тоже на Сиратусе обучают? — спросил Виллис. «Нет. — махнул рукой Ролдон. — Это он от природы такой! — Не совсем, — не согласился Перк. — Все, кто там живет, так или иначе пропитывается царящей там идеей. Всегда и во всем быть лучшим, и постоянно становиться сильнее. Любые, даже косвенные проявления слабости на Сиратусе высмеиваются и осуждаются. У них прямо культ силы. — И откуда ты столько знаешь об этой планете? — удивился Виллис. — Один мой родственник провел там почти два года. — «Когда вернулся, мы его не узнали. Он и раньше был жестким и вспыльчивым, а после Сиратуса так вообще стал невыносимым. Пожил у нас месяц и улетел на Землю. Зачем, не знаю. Объяснять ничего не стал». Фразу, которую произнес Эрекс, он тоже иногда повторял. Говорил, что это как-то связано с образом жизни местных жителей. «Говорят, сама планета еще как-то влияет на психику», — добавил Ролден. И те племена, которые там живут, очень хорошие воины, ну, так рассказывают. — А ты откуда все это знаешь? Виллис посмотрел на напарника с сомнением. Обожженная сторона лица зажила, но уже не могла выдавать эмоций. — У меня был расширенный курс по изучению особенных миров, — уклончиво ответил Ролдон. — Ускоглазая обезьяна прав. О Сиратусе стараются помалкивать. Но мой наставник кое-что о нем знал потому что изучал кое-какую древнюю находку, которая как-то была связана с этим грёбаным Силирием, и однажды решил поделиться знаниями со мной. Разговор между напарниками продолжался, а я же решил немного поиграть с амулетом. С того момента, как я изучил последний ранг, улучшение повышенный пси-потенциал и развил до крайней стадии способность телепатия, я все никак не мог выкрыть пару минут, чтобы испытать на себе новые возможности. Первое, что я ощутил, направив в амулет пси-импульс, так это то, что наша с ним связь стала еще прочнее. Я даже решил поэкспериментировать. Снял его и отнес в дальний конец жилого блока, а сам на максимальное расстояние удалился в противоположную сторону. Догадки оправдались. При попытке выйти с ним на связь, я не ощутил никаких трудностей. Он все так же помогал мне, напитывая пси-энергией и усиливая мой пси-потенциал. Выходит, как бы громко и пафосно это не звучало, но мы с ним стали единым целым. Во всяком случае, психически. Запустил пси-обзор и взмыл ввысь. Пройти сквозь пси-барьер на этот раз оказалось намного легче. На это, конечно, пришлось потратить некоторый запас пси-энергии, но расход по сравнению с моим прошлым опытом сократился в несколько раз. Видимо, была в амулете какая-то особенная способность пробивать подобные пси-преграды. И работала она тем лучше, чем больше были прокачаны пси-способности. Передо мной возникла уже знакомая схема комплекса со всеми возможными коридорами и переходами и пылающими точками людей, стоящими на месте или снующими по этим коридорам. Я начал подниматься выше и выше, пока не покинул зоны арены. И тут же заметил, что расход пси-энергии значительно увеличился, а моему сознанию продвигаться дальше стало тяжелее. Видимо, и мои пси-способности и усиливающий их амулет все же имели пределы возможностей. Однако, обозрев местность свысока, я заметил кое-что интересное. В дальней стороне комплекса появился массивный объект по размерам и форме, напоминающий имперский боевой корвет. Раньше я думал, что космопристани близ арены нет, но, как вышло, ошибся. И откуда он тут взялся? Спустился вниз, пронесся ветром мимо жилого блока и поплыл дальше в глубь комплекса. Большие и малые помещения, узкие и широкие коридоры, вентиляционные проходы и шахты, мимо всего этого я проносился как призрак. Лишь изредка приходилось притормаживать, когда на пути встречались стены. И вот я выплыл на космопристань. Догадка подтвердилась. У стыковочного шлюза находился всего один космический корабль, тот самый корвет. У его кормы, у открытой двери, ведущей внутрь, Караулили два существа, по серому пси-излучению и отсутствию биополя которых, можно было сказать, что они являлись андроидами. И уже во второй раз я задался вопросом, откуда здесь взялся этот корабль? Неужели на арену прилетел какой-то важный гость? Или же он принадлежал распорядителю игр? Насколько мне помнилось, в первый мой пси-рейд ничего подобного замечено не было. Я еще некоторое время полетал по помещениям, даже покружил рядом с некоторыми охранниками, изучая обстановку, но потом заметил, что запас пси-энергии начал заметно иссякать. Поэтому я вернулся в себя и открыл глаза. В голове не сильно гудело, на глаза словно давило чем-то увесистым. Корвет не выходил из мыслей. Он почему-то поселил во мне тревожность. Интуиция подсказывала, что этот космический корабль появился здесь недавно и что на борту он принес что-то недоброе. Ставни ворот с гулом стали подниматься. В лицо ударил сухой воздух. Платформа медленно выехала на небольшое плато, покрытое истрескавшейся рыжей почвой. Посередине поляны стояла узкая башня, окруженная невысокой стеной. На плоской крыше располагался развернутый купол огромного локатора. «На исследовательскую станцию, похоже», — произнес Виллис, кивнув в сторону башни. «Скорее уж на сторожевой пост», — добавил азиат, — с уклоном в исследовательскую миссию. «В любом случае, все это гребанная имитация», — напомнил Ролдон впереди метрах в двухстах от нас у самого края плато возвышались три непонятных объекта похожих на неумело сложенные пирамиды к тому же они были истыканы мелкими дырками словно кто то полил из них из разрывного оружия с осколочными зарядами ведь что это там за хрень на огромная куча дерьма похоже усмехнулся ролдон может какие то гигантские твари предположил перк — Вряд ли, — задумчиво покачал головой Айрекс. — Это ульи, — произнес Айрекс без доли сомнения. — Что, на Сиратусе такие же были? — поинтересовался Перк. — Нет, на Сиратусе ульи намного больше. — На зиро тоже есть насекомые, которые строят такие вот термитники. Узьягами называются, — вставил вилис Только для людей они безопасны. Пространство перед нами предсказуемо задрожало и явило голографическую фигуру Кроноса. — Приветствую всех выживших! — произнес он без привычного наигранного дружелюбия. На перекошенном лице застыла тревога. — Сегодня без предисловий! Вы находитесь на искусной имитации планеты под названием НДК-11. Наши исследователи открыли ее 27 лет назад, но быстро поняли, что колонизировать ее не имеет смысла. Местные обитатели оказались слишком агрессивными, а экономическая выгода, которую мы могли бы извлечь из колонизации этого мира, «Слишком мала!» «Но, чтобы вам было интересно, мы обыграли ситуацию, в которой вам будет нужно защитить научно-исследовательский пост от нападения местных существ. Но не волнуйтесь, нападать на вас будут не все обитатели этого мира, а только один вид». Распорядитель все же выдавил из себя улыбку, а потом на его лицо снова вернулась тревога. Голограмма Кроноса исчезла, вместо нее появилась таблица рейтингов. Я поглядел на нее, и у меня на душе сразу же потеплело, потому что мой идентификатор наконец занял первое место со значением 34210. Я поймал на себе недовольный взгляд Айрокса, но вида не подал. «Внимание! Сформирована новая цель!» Я полез в нейроинтерфейс в раздел «Цели» и ткнул в новую запись. «Или они, или мы. Выполнение 0%, состояние НИПа 100%. Награда 12000 единиц энергоресурса. Описание. Перед вами НИП, который очень скоро будет подвержен нападению местных примитивных существ. Будьте бдительны и осторожны, потому что эти существа очень коварны». Отсидеться в углу тоже не получится, потому что вам нужно будет отбиваться от атак, иначе НИП падет. И даже если вам удастся выжить, награды вы не получите. Но не стоит отчаиваться, потому что вам придется пережить всего три волны. Примечание — в случае успешного выполнения цели энергоресурс будет распределен на всю команду поровну. «Я так полагаю, на нас натравят каких-то существ вроде термитов», — предположил Виллис, не отрывая взгляда от ульев. «Пойдемте к башне». «Нужно осмотреть то, что нам придется защищать», — распорядился я. «Есть, командир!» — язвительно выпалил ролдан Я смирил его недовольным взглядом, и напарник поднял ладони, как бы говоря, что он всего лишь пошутил. Научно-исследовательский пост оказался узкой двухэтажной башней, окруженной стеной. Общая площадь строения вместе со стенами достигала едва ли 20 квадратных метров. Первый этаж представлял собой отдекорированную под аскетичный стиль гостиную с кухней и туалетом. На втором располагался тесный кабинет и спальня. «Могли бы хоть пару плазменных пушек поставить для приличия», — возмутился азиат, прохаживаясь вдоль стен. «Может, тебе еще и арсенал тут разместить, наглая ты обезьяна?» — усмехнулся ролдан Забыл про принципы локсов. Никакого стреляющего оружия. — Да они просто боятся, что если дадут мне хоть какой-нибудь ствол, то я сразу вышибу тебе твои скудные мозги, — парировал Перк. — Нажать на спуск не сможешь. Пальцев на руке не хватит, — решил задеть напарника ролдан Ничего, я и левой руки стрелять умею, — уверил его азиат. «Смотрите! Что здесь?» Чуть ли не закричал от восторга Виллис. Он находился на втором этаже и махал нам рукой из полуоткрытого окна. «Неужели голую бабу нашел?» — усмехнулся ролдан «Для тебя, только голый мужик!» — растянул губы в улыбке Перк. Мы поднялись наверх. Виллис стоял перед черным ящиком с распахнутой настиж крышкой. — Неужели это... — начал Ролдон. — Гранаты, — закончил Перк. — Глазам своим не верю. Я тоже поверить не мог, когда нашел, притом плазменные. — И сколько их? — спросил я. — Не так много, как хотелось бы, но чтобы унести пару десятков жизней, хватит. — Пятнадцать. — По три на каждого. М да, не густо, — скривился Перк. — Обойдешься по три. «Тебе больше одной по росту не положено!» — сказал Ролден и извлек из ящика овальную гранату и начал пристально ее разглядывать. «Пошел ты!» — бросил тот и тоже схватил одну. «Нас готовят к чему-то серьезному. Плазменные гранаты — довольно мощное средство обороны», — произнес я, взял черный подолговатый боевой снаряд, который отлично лежал в ладони. В нейроинтерфейсе всплыло описание. Плазменная граната. Модель PL-2020. Тип. Плазменная граната. Урон. Высокий. Плазменный. Дальность воздействия 15-30 метров. Состояние отличное. Описание. Корпус гранаты состоит из низкоструктурного биопластика, который быстро расщепляется при активации запала. Есть два режима использования, быстрый и длительный. Первый высвобождает плазменное вещество за 10 секунд, второй за 20. При этом во втором режиме взрывная сила и радиус поражения увеличивается в два раза, так как смесь разогревается, становясь реактивной. На одном конце овального корпуса имелось две тугие кнопки, которые прятались под защитным колпачком. Это, судя по всему, делалось для того, чтобы избежать случайного срабатывания. Внутри гранаты что-то булькало. Видимо, то самое плазменное вещество. Таких моделей я еще не встречал. Все три штуки я пристегнул к ремню. Для этого у них имелись небольшие крючки, которые тоже прятались в корпусе. — Еще б пару пушек дали, и вообще можно ничего больше не просить, — сказал Перк, подкинув гранату в левой руке. — Да ты совсем неприхотливым стал, макака узкоглазая, — усмехнулся ролдан Поосторожнее, болван, — рявкнул Виллис, схватив за плечо азиата. Необожженная половина лица исказилась в ужасе. В них содержится высокоактивное вещество, которое может сдетонировать при резкой смене положения в пространстве. Меня же привлекло некоторое движение за окном, а именно возле ульев. Я пригляделся, и мои улучшенные глаза увидели непривычную картину. Из ульев, из тех самых многочисленных дыр, в воздух поднимались черные точки. Их было настолько много, что создавалось впечатление, словно из этих отверстий сочились черные сгустки. Метрах в пяти над поверхностью этих своеобразных термитников сгустки смешивались между собой, образуя огромную темную тучу. — Что это за хрень? — удивился Ролден, заметив, как и я, движение на горизонте. — Это Рой, — сказал я. Множество насекомых собираются, чтобы напасть вместе. Соучья наша жизнь, и сколько их там? Сотни, тысячи, ответил Айрекс. Нам бы огнемётов парочку или сжигательных гранат с десяток, мечтательно протянул Азиат, и я вспомнил Копленда. Не израсходы он свои гранаты на прошлом раунде и не погиб ни сам, Сейчас бы его боеприпасы пришлись к стати. Но кто бы тогда убил Абнатуса? — Нужно окопаться здесь, — предположил Виллис. — Эти насекомые не пробьются сквозь стены башни. — Ты забыл, что написано в задании? Отсидеться не получится, — напомнил азиат. — Они пробьют любую преграду, — сказал я, — иначе в их нападении нет смысла нужно остановить их на подходе спускаемся вниз я останусь здесь отрезал вилис и быстро добавил хочу понаблюдать за ними сверху и попробую бросить в рой гранату когда он приблизится хорошо кивнул я тогда все остальные вниз нужно поторопиться этот грёбаный рой приближается произнес ролдан эрксса уже не было среди нас Заключенный спустился вниз еще до того, как я сказал первое слово. «Гранаты — это, конечно, хорошо, но их мало, поэтому они быстро закончатся, и тогда нам придется разбираться с Роем как-то по-другому», — проговорил Перк. «Он прав, Шой. Хоть я и не люблю этого признавать. Это же не тараканы, чтобы их сапогами давить. Это долбаные летающие твари, которых просто так не остановить». «Разберемся на месте». Бросил я и направился к узкой лестнице, ведущей на первый этаж. Покинул помещение и встал у стены. Рой приближался. От него исходил мерзкий звук, похожий на шелест, переходящий в монотонный гул. Я пригляделся и понял, что насекомые в роя были не такими уж и мелкими, возможно, чуть больше ладони. Оставалось выяснить, на что они способны. В глубине души закралась надежда, что Виллис может быть и прав, и тварям не удастся прогрызть стены здания, или, по крайней мере, это их на какое-то время задержит. И тут я увидел Айрокса. Он ускорился, применив, видимо, сверхскорость, и стремительно приближался к Рою. — Смотри, что творит этот придурок! У него, похоже, совсем крыша поехала! — указал на него Ролден и скосил взгляд на Перка. — Эй, макака узкоглазая! Сиротусянцы! Все такие психопаты безбашенные! Азиат молча пожал плечами. Аэркс тем временем врезался в рой, как пушечное ядро, в корпус вражеского корабля. Крупные насекомые сразу же обволокли его со всех сторон, и небольшой силуэт заключенного пропал из виду. И это дало некоторые плоды. Во всяком случае, Рой перестал двигаться в нашу сторону, сосредоточившись, видимо, на попутном враге. «Ну вот, мы лишились еще одного напарника», — прокомментировал ролдан «Аэрекс не погиб», — сказал я. «С чего ты взял?» Его эта туча накрыла с головой за считанные секунды. Ты не знаешь, как работает сверхскорость и на что способен Айрекс. У него всегда в запасе есть какой-нибудь трюк. Ролдон недоверчиво хмыкнул, но говорить ничего не стал. Я же решил кое-что проверить. Активировал сверхскорость и понесся к черной туче, на ходу вынимая термобич и запуская тепловой режим. Катана в бою с многочисленными насекомыми будет менее эффективной, а плазменную гранату применять рискованно. Могу задеть Айрекса. А этот говнюк хоть и стоит у всех костью поперек горла, но по-прежнему является нашим напарником. Подлетая к туче насекомых, шелест которых теперь чуть ли не оглушал, я активировал в комбинезоне защитный экран. Черный рой вблизи, Походил на огромные, извивающиеся и хаотично шевелящиеся чудовище без формы и сколько-нибудь вразумительного размера. Я хлыстнул по туче термобичом и отскочил, ожидая ответного нападения. Энергоресурс плюс сто пятьдесят. Неужели я убил одну тварь? Или не одно? Побежав вдоль массивного черного облака, извивающегося и пульсирующего как живое существо, Я отбросил термобич в сторону, резко сунул руку в рой и выхватил одну особь, отбежал и пригляделся к ней. Все это я проделал за считанные секунды, потому что находился в режиме сверхскорости. Темно-серое насекомое неистово билось в руке, поэтому пришлось сжать пальцы, чтобы его удержать. Как я и предполагал, существо достигало размеров ладони и в целом походило на не очень удачную помесь саранчи и стрекозы. Тонкий хитин покрывал продолговатый корпус, полупрозрачные черные крылья прижимались к телу. Жвала только были огромными на сравнительно небольшой головке, и ими тварь активно стучала, пытаясь добраться до моей плоти. — Цисит взрослый, модифицированный, тип насекомая Б-класса. Планета-прародитель. НДК-11. Состояние здоровья отличное. Описание. плотоядное насекомое питающиеся другими насекомыми и мелкими животными, обитают в созданных своими же усилиями ульях, которые зачастую могут размещаться на довольно близком расстоянии друг от друга, не терпят присутствия чужаков поблизости. Существа имеют привычку охотиться роем, популяция которого может достигать несколько тысяч насекомых. Внимание! Данное неполное. Необходимо пополнение базы знаний. Я сжал ладонь. Хитин лопнул, крылья задергались, лапки забились в конвульсиях. Но потом сквозь пальцы просочилась зеленоватая жижа, и насекомое замерло. «Энергоресурс плюс пятьдесят». «Да, небогатый улов. Всего пятьдесят единиц энергоресурса. Но ничего, значит, будем брать количеством». Рой, видимо, почувствовал присутствие еще одного чужака, и тысячи насекомых накинулись на меня. Я все еще находился в режиме сверхскорости, поэтому быстро отбежал, подобрал термобич и давая хлестать им по бесформенной туче. «Энергоресурс плюс 150». Я отступал, не переставая работать хлыстом. «Энергоресурс плюс 250». Увидел, как на землю упало несколько обугленных трупиков. Энергоресурс плюс 200. Шелест тысячи крыльев сводил с ума, а я все отходил и отходил, стараясь не попасть в окружение. Энергоресурс плюс 300. От некоторых ударов сразу же начислялся энергоресурс, но многие почему-то проходили в холостую. Энергоресурс плюс 250. И тут я заметил, что несколько особей все же добрались до меня. Две сели на левую ногу, еще три на правую. И еще несколько на живот и грудь. Твари начали активно работать жвалами, пытаясь прогрызть полотно комбинезона. Но защитный экран пока что справлялся с уроном. Я же по-прежнему хлестал бичом, извивающаяся алая линия то и дело прорезала шелестящую и копошащуюся тьму. Энерго-ресурс плюс 450. Спустя еще миг на мне уже было с десяток насекомых. Запас энергии за какие-то секунды снизился с 31 до 29%. Похоже, их жвала выдавали немаленький урон. Одна из тварей запрыгнула мне на лицо и впилась в щеку. Я сбил ее культей. Еще две оказались на голове, смахнул и их. Не успел я подумать, как оказался в центре роя. И завыл, и забил хлыстом еще интенсивнее. Потом рванул вперед, прикрывая лицо культей. Боль вспыхивала то в шее, то рядом с ушами или бровями. Энергия ресурс плюс пятьсот пятьдесят. Скорость движения была все еще запредельно высокой. Поэтому через секунду я уже выбрался из роя. Мельком глянул направо и увидел в копошащейся тьме силуэт Айрекса. Его окружал голубоватый ореол защитного экрана. Сам же напарник махал рукой, из которой во все стороны били электрические лучи. Теперь понятно, Айрекс использовал электрокастет. — Айрекс, уходи в сторону! — выкрикнул я, стараясь задействовать всю мощь своих голосовых связок. — Сейчас сюда прилетит граната! Не знаю, услышал меня заключенный или нет. Проверять я не стал, а рванул в сторону Ниппа. Двигался я по-прежнему быстро, хотя и понимал, что действие способности скоро закончится. Тем не менее оторвался от троя я за пару секунд. А еще через три оставил его далеко позади. «Гранату!» выкрикнул я изо всех сил. Перк махнул рукой, И надо мной пролетел черный овал. В следующий миг позади гулка рванула, и в спину мне ударила теплая волна. К этому времени действие сверхскорости закончилось, резко обернулся. Темная туча притормозила, словно чем-то ошарашенная Точно в середине образовалась огромная дыра, которая стала быстро заполняться чернотой. Но рой при этом заметно уменьшился. Земля же под ним потемнела от сотен обугленных трупиков насекомых. — Еще одну! Быстрее! — снова прокричал я. — Вы что творите, уроды? — раздался крик Айрекса. Он выбежал из-за роя, ошарашенный и злой. — Взрыв! Почти половину моей защиты снес! — Уходи оттуда! Я же сказал тебе! — Идиоты! — Идиоты! «Уходи, твою мать!» Но ролден видимо, не слышал и не видел напарника, поэтому запустил следующую гранату. Едва Рой успел прийти в себя и начать движение, как над ним разорвался второй плазменный снаряд. Айрекс упал на землю, покрытую обугленными трупиками насекомых, и почти зарылся в них, прикрыв голову руками. «Не кидать больше! Не кидать!» — замахал руками я. В черной туче циситов снова образовалась прореха, которая опять начала зарастать. Рой же сильно уменьшился, стал, наверное, раз в десять меньше от того, что он представлял собой вначале. Я двинулся к нему. Ролден и Перк тоже последовали моему примеру. Активировать способность я не стал. Ей следовало восстановиться. Да, в этом и не было особой необходимости. Рой уже не выглядел устрашающим. Я снова включил тепловой режим в термобиче и вытянул кнут на максимальную длину. В энергонаруче активировал щит и прижал его к груди, прикрыв подбородок. Темная туча накинулась на Айрекса, и напарника окутала чернота. Я стеганул бичом по Рою раз, второй, третий. В нейроинтерфейсе всплыло сообщение. энергоресурс плюс триста. Подбежали Ролден с Перком и тоже вклинились в бой. Первый орудовал двумя клинками, второй кнутом из нановолокна. Рой зашевелился, загудел еще громче и переключился на нас. Действовал он четко и слажено как единый организм. Защита в комбинезоне по-прежнему работала, поэтому укусы насекомых я не замечал. Но из-за отсутствия шлема приходилось прикрывать голову. Я почти полностью накрылся щитом, и сотни циситов забарабанили по псевдоматерии, как капли дождя по крыше. Я же бесперестанно размахивал термобичом, не целясь и вообще не выдерживая никакой тактики. Существ вокруг было настолько много, что не попасть по ним было просто невозможно. Нейроинтерфейс заполнили постоянное сообщение о получении очередных порций энергоресурса. Наконец на ноги поднялся Аэрокс и тоже принялся размахивать кастетом, из которого во все стороны били электрические лучи. Я едва различал его силуэт сквозь постоянное мельтешение, но в всполохи электрических ударов видел. В какой-то миг я ощутил резкую боль в затылке. Одна из тварей все же добралась до плоти. Потом в шею укусил еще один цисит. Я закрутил головой, но существ скинуть не получилось. Забил бичом интенсивнее. Сквозь сводящий с ума шелест сотен крыльев я расслышал, как отчаянно воет перк и грязно сквернословит Ролден. Я не видел, что у них происходит, но прекрасно понимал, что напарники не стоят без дела. Несмотря на улучшенные мускулы, в какой-то момент я начал уставать. Мышцы правой руки и спины от постоянного напряжения немного сводило. На шее и лице тоже, судя по всему, прибавилось несколько ранок. Как я не старался скрыться за щитом. Насекомым все же удавалось добраться до плоти. Шелест стал стихать. Рой начал редеть. А потом, внезапно, словно по чьему-то беззвучному приказу, недобитые насекомые взмыли ввысь и потянулись назад к ульям. «Давайте, давайте, сучьи твари, валите отсюда!» Победоносно воскликнул ролдан Он бросил мечи на землю и упал на колени, едва ли не захлебываясь воздухом. Рядом присел перк. Тоже хрипло дышал и что-то мычал. Даже Айрекс выглядел уставшим. Стоял, наклонившись вперед и оперевшись ладонями о колени. Тяжело и напряженно дышал. Я тоже задыхался. Под ручьем тек по лбу и шея, смешиваясь с многочисленными ранками, которые жгло и щипало. Деактивировал тепловой режим в термобиче и повесил оружие на ремень. Щит в энергонаруче тоже отключил. Открыл нейроинтерфейс и проверил состояние здоровья. Несмотря на усталость, оно составляло 91%. Мельком пробежался взглядом и по метаданным, заострив внимание на энергоемкости, значение которой значительно подросло после боя. Энергоемкость 67 975 дробь 85 000. По всему выходило, что я убил чуть больше трехсот особей. Неплохой результат. И это при том, что большую часть я уничтожил, не находясь под действием способностей. Правда, заряд защитного комбинезона заметно просел. Теперь он составлял двадцать один процент. Поэтому я решил деактивировать экранирование. «Это что получается? Мы победили?» Спросил азиат, жадно хватая воздух широко открытым ртом. По его левой щеке текла тонкая струйка крови, а на лбу зияла три крупные ранки. — Отбили первую волну. Наверное — Наверное, — сказал я. Снова заглянул в нейроинтерфейс, в раздел цели, и открыл текущее задание. — Или они, или мы. Выполнение — 33%. Состояние НИПа — 100%. — Точно! Треть этого грёбаного задания выполнена, — произнёс Ролден, видимо, тоже заглянув в нейроинтерфейс. — Не скажу, что это было легко, но мы справились. — Не такие уж они и опасные эти цисита-та. У нас на Мюне насекомые пострашнее есть, — фыркнул Перк. — И до Нипа они так и не добрались, что тоже наша заслуга, — констатировал я. — Долбаного энергоресурса привалило немало хотя ради него и пришлось попотеть», — сказал Ролдон. Айрекс резко выпрямился и повернулся ко мне. Он почти отдышался, хотя его грудная клетка все еще интенсивно пульсировала. В глазах блестело недовольство. «Какого черта вы забросали меня гранатами?» — громко и четко спросил он и уверенно шагнул в мою сторону. Мне же стоило немалых усилий, чтобы не отступить. — Я предупреждал, велел уходить оттуда, — проговорил я. — Велел? — брови напарника нахмурились. — Ты же видел, какое там месиво! Ты видел, что выбраться из роя — дело не пары секунд! Да и шум там такой! что даже орбитальной бомбардировки не услышишь, а не то, что твой лепят. И ты серьезно рассчитывал на то, что я тебя услышу и послушаюсь?» Эрекс приблизился ко мне вплотную. Он был ниже меня ростом, но его напор и уверенность в своих силах, в купе с моей усталостью, все же заставили меня сделать шаг назад. Я весь напрягся, как струна. «Ты...» — Похоже, совсем не понимаешь, что здесь происходит, — сказал я ровным голосом. — Мы на чертовой арене, где промедление может стоить любому из нас жизни. Нас слишком мало, и чтобы прожить чуть дольше, мы должны... — Я никому ничего не должен! Айрекс столкнул меня в грудь ладонью и шагнул навстречу. Я инстинктивно выхватил катану и замахнулся. Айрекс не заставил себя долго ждать. Через миг в его руке появилась короткая секира, которой он незамедлительно нанес удар. Я уклонился, рубанул клинком наискосок, но заключенный тоже с легкостью увернулся. Чуть присел, ударил снизу. Я отшагнул, и он попер на меня. «Какого черта вы творите?» — закричал Ролдон. — Долбаные идиоты! Катана и лезвие секиры со звоном врезались друг в друга, выбив сноб искр. Мы оба устали, поэтому наши движения были не настолько плавными и сильными, как могли бы быть. К тому же никто из нас не спешил применять способности, хотя с их помощью бой стал бы куда интереснее, но закончиться мог бы гораздо быстрее поэтому я сделал вывод что аэрекс убивать меня не собирался а лишь хотел проучить я увернулся от очередного удара отшагнул в сторону аэрекс оказался передо мной боком я пнул его в живот и вот именно этого заключенный не ожидал он неуклюже попятился фыркнул но быстро пришел в себя и рванул в мою сторону теперь он по настоящему злился. «Айрекс, уймись, твою мать!» — закричал ролдан Я же понимал, что призывать кого бы то ни было к рассудку сейчас бессмысленно. Зверь понимает только силу. Хотя Айрекса называть зверем слишком прямолинейно. Он, несомненно, обладал своеобразным умом, умел мыслить стратегически, что отлично подтвердил его поступок на уровне с отрицательной пси-энергией. Я увернулся от секиры, ударил на отмашь. Лезвия снова звякнули друг об друга, и тут я увидел, что в левой руке заключенного появился второй топор. Он ударил им понизу, целясь в ноги, я отпрыгнул и тут же последовал второй удар поверху. Лезвие в каких-то паре сантиметрах прошло мимо моей щеки. Я присел, резко развернулся вокруг своей оси и нанес удар ногой. Аэрекс в этот раз оказался проворнее и увернулся. Снова ударил топором, я же подпрыгнул и ударил ногой, а потом сразу катаной. От ботинка напарник опять увернулся, а вот клинок пришлось отбить секирой. Я резко активировал в энергонаруче игольчатый шар и в полсилы ударил им соперника по голове. И в этот раз я попал, но удар вышел смазанным и только разозлил Айрекса еще больше. «Остановитесь, идиоты!» — снова раздался призыв Ролдена. Быстро и отрывисто что-то прокричал и перк Айрекс встряхнул головой и попер на меня. Попеременно замахал руками, нанося удар за ударом. Я отбил клинком секиру, игольчатым шаром парировал топор, потом снова повторил движение. И при этом я отступал шаг за шагом, чувствуя, как все больше наливается усталостью правая рука. Дыхание тоже сбивалось, а сердце колотилось так, что готово было пробить грудную клетку. Ноги увязли в многочисленных трупах насекомых. Я вступил в слякоть, поскользнулся и начал падать, напоследок отбивая клинком секиру. Рухнул на землю. Аэрекс тут же встал надо мной. Я ударил игольчатым шаром, но он умудрился наступить мне на руку, прижав ее к земле. Энергонаруч деактивировался. Я замахнулся катаной, но он выбил ее из ослабевшей ладони. Надавил мне на грудь коленями отчего напрочь сбил дыхание и прижал лезвие топора к горлу. Я ощутил холод металла кожей. Обезумевшие глаза заключенного вперились в меня, и я подумал, что, возможно, он может и не сдержаться. Обезоруженный и зажатый со всех сторон, я решил применить последнее средство. Направил в разум заключенного пси-импульс, вложив в него как можно больше ненависти и страха. Айрекс крякнул и отпрянул от меня. Упал и засеменил ногами. Я закашлялся, жадно хватая ртом воздух, которого катастрофически не хватало. Заключенный быстро-быстро заморгал и замотал головой, дезориентированный и очумевший. Я потянулся к катанию, а Айрекс начал вставать. «Остановитесь, вашу мать, остановитесь!» заорал Ролден, встав между нами и выставив руки в разные стороны. — Нашли время для танцев, придурки! — Рой! Рой возвращается! — прокричал Перк сорванным голосом. Я глянул в сторону Ульев. Азиат был прав. Над жилищами насекомых собиралась темная туча. И я понял, что в прошлый раз ошибся, назвав предыдущий рой огромным. Потому что все познается в сравнении. Что по-настоящему было огромным, так это второй рой. По размерам он превышал предыдущий раза в три. «Вторая волна!» — протянул я. Айрекс тоже выглядел уставшим, но гнева в глазах поубавилось Он бросил на меня презрительный взгляд и пригрозил. «Закончим позже!» Дышать по-прежнему было тяжело. Лицо и шею пощипывало, по лбу и щекам тек пот. И еще дико хотелось пить. Поэтому я сорвал с ремня флягу и приложился к горлышку. Выпил, наверное, половину, хотя хватило бы и пары глотков. Емкость была наполнена жаждаутоляющей жидкостью. Прикрепив флягу к ремню обратно, я поднялся на ноги и отряхнулся. — Какого хрена вы затеяли, мать вашу? — рявкнул напарник, злобно глянув на меня. — Ладно, он, придурок, а ты-то что устроил? — Отстань, Ролден, — отмахнулся я, глубоко вдохнул и выдохнул. Пульс и дыхание возвращалось к норме. — Рой двинулся в нашу сторону, — напомнил азиат. — Черт, сейчас будет жарко, — прокомментировал Ролден. — Примем его как родного, — сказал я, доставая плазменную гранату. — Такой же мерзкий звук, — поморщился Перк. — А тебе бы все голоса нимф слушать, макака ты узкоглазая! — усмехнулся Ролден, тоже доставая гранату. — Надо подпустить его ближе, — сказал я. — И бросать гранаты будем по очереди. Обратился к Айрексу. — Тебя это тоже касается, Айрекс. Заключенный не отреагировал. Он стоял, подбоченившись и внимательно глядел в сторону тучи гудящих насекомых, что приближались с каждой секундой напряжение нарастало пульс увеличивался рой циситов действительно выглядел непобедимым внушал неподдельный страх не хочу показаться трусом но может стоит все же спрятаться за стенами предложил азиат если мы подпустим рой близко к нипу то выполнить задание будет затруднительно нужно попытаться его уничтожить на расстоянии сказал я или хотя бы ослабить. Шелестящий гул нарастал, а черная туча увеличивалась в размерах, заполняя собой подобно газу как можно больше пространства. — Все, пора! — проговорил я и запустил гранату. — Ролдон, следующий ты! — Почему я? Пусть макака узкоглазая кидает! Взрыв. Брызги плазмы разлетелись в стороны фейерверком раскаленных сгустков, сжигая десятки насекомых Но рой не уменьшился. Казалось, он стал только больше. Да еще и двигаться начал резвее. энергоресурс ресурс плюс шесть тысяч сто!» «Ролдон, твою мать!» Напарник выругался, но выполнил просьбу. Граната полетела в сторону тучи, но разорвалась, так и не достигнув ее. Обжигающие брызги плазмы накрыли несколько особей, но основной удар ушел впустую. «Сука, не рассчитал!» Возмутился спутник. Следующую гранату бросил Айрекс. Я не стал его упрекать в этом, он бы все равно меня не послушал. Снаряд разорвался почти в самом центре роя, уничтожив не одну сотню насекомых. — Перк, бросай! Граната азиата тоже разорвалась только на подлете. — Черт, целься точнее, грёбаная макака! — осудил его ролдон Смотри за собой, придурок! — огрызнулся азиат. Рой уменьшился в размерах, но и обозлившись, двигаться стал куда быстрее. Мы попятились. Айрекс запустил еще один плазменный снаряд и начал стремительно отступать. «Назад! Назад!» — закричал я, бросая гранату. Взрыв плазмы обдал тучу раскаленными сгустками. Вниз посыпались десятки мертвых циситов. На этот раз мне удалось уничтожить чуть ли не в два раза больше тварей. «Энергоресурс плюс девять тысяч шестьсот пятьдесят». Определить размер Роя теперь не представлялось возможным. Он накрыл нас, как черное одеяло. Айрекс успел уйти, Ролдона я тоже не видел рядом, но вот Перк находился недалеко и уже не отступал. доставкнут он хлестал им во все стороны и кричал, подбадривая то ли нас, то ли себя. Я активировал защиту в костюме. Прикрыл голову щитом из энергонаруча и принялся ожесточенно бить термобичом во все стороны, поражая за каждый удар по несколько особей. От усталости движения мои стали скованными, поэтому я активировал временное расширение и сверхскорость, и дела пошли лучше. Несмотря на сверхактивное движение, твари все равно умудрились нападать на незащищенные участки тела руку, шею и голову, и вгрызаться в плоть. Пару раз я даже ощутил вес на ботинках. К счастью, я с легкостью скидывал их с себя. Зловещий шум растянулся, став похожим на монотонный тягучий мотив. Я же словно впал в транс. Не обращая внимания на усталость и боль в мышцах, махал бичом, алый кнут которого извивался змеей и прорубал тьму. Многочисленные сообщения о получении энергоресурса заполонили нейроинтерфейс, но я уже не обращал на них внимания. В какой-то момент промелькнуло уведомление о заполнении энергоемкости, но разбираться с этим у меня не было времени. Трупиков циситов под ногами становилось все больше и больше. В какой-то миг я понял, что двигаться становится неудобно. А потом... Рядом со мной прогремел гулкий хлопок. Взорвалась очередная плазменная граната. Я упал на землю, а точнее, в покрытый сотнями трупиков насекомых хрустящий ковер. На меня посыпались обожженная тельца тварей. Видно, ничего не было. Меня почти завалило мертвыми насекомыми. Пара сгустков плазмы попала на комбинезон, но повредить не повредила. Защитный экран все еще работал. Кто же, черт возьми, додумался активировать снаряд в разгар боя? Действия обеих способностей закончились, мир снова ускорился, а я замедлился. Накал спал, и я внезапно осознал, что не могу даже поднять руку. Настолько мускулы в ней ослабли от усталости. Но меня Рой уже не трогал. Я лежал в куче мертвых насекомых и не шевелился, отчаянно хватая ртом воздух и пытаясь собраться с мыслями. Поднял голову, отбросив от себя несколько трупиков, начал выбираться из-под хрустящих и дымящихся тел циситов. Тучи надо мной уже не было, она двинулась дальше к Нипу. «Черт!» — выругался я, и почти сразу впереди прогудел взрыв. Судя по брызгам плазменного фейерверка почти у самой макушки роя, сбросили гранату сверху. Видимо, в бой, наконец, вступил Виллис. — Так, а где Перк? Он же был рядом со мной. Я огляделся и нашел напарника метрах в пяти от себя. Куча мертвых насекомых зашевелилась, и из нее вырвалась рука с окровавленной трехпалой ладонью. перк — крикнул я и бросился к спутнику. Подбежав к нему, начал разгребать завал мертвых тел, которым, казалось, не было конца. — Шой, Шой, это ты? — натужно прохрипел азиат. Я, наконец, увидел его лицо. Вернее, то, что от него осталось. Дрожь пробрала меня с головы до ног. Я даже замер на мгновение от оцепенения. Лицо спутника представляло собой одно сплошное кровяное месиво. Глаз не было, вместо носа две дырки. Губы остались на месте, но их изорвало, словно пропустило через мясорубку. — Черт, перк! — выдохнул я. — Я хотел... «Хотел поджарить этих тварей», — хрипло проговорил он, захлебываясь кровью. «Замешкался. Или что-то не так сделал. Чёртова граната разорвалась у меня в руке». И только после последних слов я заметил, что у напарника недоставало левой руки. Её оторвало по самое плечо. Защитный костюм с левой стороны тоже был весь прожжён насквозь. Через обожженную и дымящуюся рвань проглядывались кровавые ошметки. «Как странно, Шой!» Тихо проговорил Перк, нащупал мою руку и крепко впился оставшимися тремя пальцами мне в запястье. «Боли совсем нет, только легкость. Как же я хочу домой!» «Чёрт! Перк!» — повторил я. Слова не шли. Из головы словно выдуло все мысли. Впереди снова разорвалась граната, но уже внизу. Рой заметно уменьшился в размерах. «Шой!» — вяло протянул азиат, сжав ещё сильнее моё запястье. «Берегите гранаты!» и себя потом он натужно выдохнул и его хватка ослабла покойся с миром солдат тихо сказал я закрыл глаза и опустил голову вдохнул тяжелого как стекло и пропахшего гарью и кровью воздуха опустился на колени выдохнул мыслей по-прежнему не было Впереди снова грохнуло, и это вернуло меня в реальность. Я открыл глаза. Рой остановился у нипа и уже вгрызался в стены. Внизу я увидел Ролдена и Айрекса. Они все еще держали оборону. Глянув в последний раз на изуродованное лицо перка, я подобрал термобич и двинулся к напарникам. Подходя к шуршащей туче, я понимал, что от усталости не смогу поднять руку, не говоря о том, чтобы ожесточенно махать ею, зажав рукоять бича. Мышцы руки и спины гудели от перенапряжения. Многочисленные мелкие раны на лице, шее и правой ладони соднили и пульсировали болью. Мне срочно требовался какой-нибудь стимулятор. Я притормозил. Сорвал с перевязи на груди адреналиновый активатор и поднес к носу. Его запала мне надолго не хватит, но благодаря ускоренному метаболизму я все же смогу продержаться чуть дольше обычного. Вдохнул содержимое ингалятора. Импульс, пробуждающий потайные силы организма, прошел волной по всему телу, как электрический разряд. Я взвыл и замотал головой, как разъяренный бык. Впереди снова приглушенно грохнуло, и во все стороны брызнули сгустки раскаленной плазмы. Я инстинктивно выставил левую руку над собой, активировав в энергонаруче щит. Обугленные и дымящиеся циситы повалили на меня, как переспевшие плоды с дерева. Снова приглушенный звук разрываемой гранаты. Я припал на одно колено, стараясь плотнее накрыться щитом. Да какого черта они делают? Если они сейчас израсходуют все гранаты, то чем мы будем отбиваться от третьей волны? Убрав щит и выпрямившись, я взмахнул бичом над собой и бросился на рой, который заметно поредел. Айрекса и Ролдена нигде видно не было, как и Виллиса. Мысль о том, что они погребены где-то под толстым слоем мертвых насекомых, я старался гнать подальше. Приблизившись к рою, я активировал сверхскорость и принялся хлестать кнутом налево и направо. В нейроинтерфейсе снова замелькали сообщения о сыплющемся на меня, как из рога изобилия, энергоресурсе. Искусственно внедренный в организм адреналин не позволял чувствовать ни усталость, ни жалость. Он даже не давал думать. Я просто работал кнутом, стараясь при возможности прикрываться щитом. Скорость моего движения многократно увеличилась благодаря способности, поэтому циситы не успевали даже прикоснуться ко мне, не говоря уже об укусах. К тому же я не лез в центр роя, а работал по краям и постоянно передвигался, умело срубая по 5-7 особей за каждый удар, которых удавалось наносить не меньше трех раз в секунду. Вскоре действие способности закончилось, но адреналин все еще бурлил в моей крови. Поэтому я не останавливался. Рой таял на глазах, и в какой-то миг насекомые резко взмыли ввысь и быстро полетели в сторону ульев. Я прокричал им вслед что-то нечленораздельное. Сила адреналинового активатора иссякла, а на меня резко и внезапно навалилась усталость. Я упал на колени, отбросил бич в сторону и уперся окровавленной ладонью в землю. Легкие разрывались от нехватки кислорода, голова кружилась, перед глазами расплывались круги, а мышцы во всем теле словно превратились в разжиженный фарш. — Мы отбили вторую волну, — услышал я рядом голос, — совершенно безрадостный. Это был ролдан Но у нас не осталось ни одной гребаной гранаты. — Мы не сможем защитить пост, — сказал Виллис. Надо спрятаться за стенами и ждать, пока локсийцы завершат раунд. «Одна граната есть», — произнес я, хлопнув ослабевшей рукой по поясу. «Одна? Так, может, на ней и подорвемся?» — усмехнулся ролдан «А где перк, Шой?» — спросил вилис Я сделал глубокий вдох, медленно выдохнул. Сердце все еще колотилось в груди, но пульс заметно успокаивался. Улучшенная нервная система работала отлично, не давая организму перенапрягаться. — Да, где это узкоглазая макака? — поинтересовался Ролден. — Он погиб, — ответил я и через недолгую паузу добавил. Плазменная граната разорвалась прямо у него в руке. «Чёрт, вот же дерьмо!» — скривился напарник. «Да, жаль парня», — кивнул Виллис. «Грёбанная арена забирает всех по очереди!» «А где Айрекс?» — спросил я. «Я здесь», — ответил тот. Все его лицо и открытые участки тела покрывали мелкие ранки. Броня была забрызгана жидкими внутренностями циситов. Арена забирает только слабаков. Сильным же дает шанс стать еще сильнее. «Заткнулся бы ты лучше, Айрекс!» Сквозь зубы, едва сдерживая ярость, произнес Ролден. «Перк не был слабаком!» Я повел бровью от удивления. Мне всегда казалось, что Ролден не переносил азиата, ведь он не упускал возможности подшутить над ним, а порой даже задирался. А тот вдруг встал на его защиту. Айрекс усмехнулся и покачал головой. — Да, он был ростом и имел говнистый характер. Много болтал и часто умничал, но у него были яйца, поэтому заткни свой сраный рот! Айрекс скривился. В какой-то миг мне показалось, что он набросится на Ролдона, как совсем недавно набросился на меня, но я ошибся. Напарник сложил руки у груди, одарил Ролдона презрительно надменным взглядом и куда-то удалился. — Поздравляю, Ролдон, ты надрал зад Айрексу. Фигурально выражаясь, конечно. Покосился я на напарника. Я был уверен, что спутник отшутится или грязно выругается, но он был хмур, как ноябрьское небо, и молчал, потупив взгляд. — Нам не нужно конфликтовать, нас и без того осталось слишком мало, — проговорил Виллис. Обожженная половина его лица не выражала эмоций, но на здоровой была заметна тревога. К тому же надо придумать, как защититься от третьей волны. Времени осталось совсем немного. «Да как мы защитимся с одной гранатой-то?» — сплеснул руками ролдон «А прятаться за стенами поста, как ты предлагаешь, долго не сможем. Эти долбаные жуки прогрызут стены за считанные минуты. В открытый бой вступать тоже бессмысленно. Мы едва стоим на ногах, а этих гребаных тварей слишком много. Они просто загрызут нас!» «Ну и что ты предлагаешь?» «Не знаю. Думай сам. Ты же у нас умник!» «Я... ну...» «У нас же осталась одна граната!» «Да задолбал ты с этой гранатой! Ее хватит разве что пощекотать, Рой!» — махнул рукой Ролден. «Разумеется, использовать ее, как обычно, глупо и неэффективно, но...» Он поднял указательный палец вверх. «Ее взрыв можно как-нибудь усилить!» «Усилить? И каким образом?» — хмыкнул Ролден. «У тебя в загашнике случайно не осталось пары десятков других гранат, хотя бы зажигательных?» Я скинул ранец и начал в нем копаться. «Нужно что-то другое. Усилить взрыв мы никак не сможем!» Покачал головой Ролдон. «Виллис прав», — сказал я и вынул из ранца микроэнергоблок. «Вот эта штуковина усилит взрыв в несколько раз». Ролдон сначала недоверчиво насупился, а потом озадаченно уставился на Мэп-1000, словно увидел его первый раз в жизни. — Точно! — кивнул Виллис. — Хочешь поступить с Роем, как в раунде с пожирателями? Я кивнул. — Сомнительно! — еще больше нахмурился Ролдон. — Там ты стрелял в них из гарпуномета, а здесь... — покачал головой. «Здесь придется взорвать с близкого расстояния», — закончил я. «Но как? Тебе придется подобраться к вплотную и взорвать гранату с этой хренью прямо перед ним, а лучше в самом центре!» Я снова кивнул. «Но тебя заденет взрывной волной!» Я постараюсь убежать до момента взрыва. «Взрыв будет очень сильным!» Я активирую сверхскорость. Она прокачана до третьего ранга. С ее помощью я двигаюсь почти в шесть раз быстрее. Энергетические блоки взрываются мгновенно. Выброс энергии колоссальный, а рост волны достигает сотни метров в секунду, — добавил Виллис. Значит, мне придется выжить из способности максимум потенциала. Пожал плечами я. Другого выхода я пока не вижу. «По-моему, это очевидное самоубийство. Хочешь закончить как Коупленд?» — упрекнул Ролдон. Виллис задумчиво нахмурился, потом произнес. «Есть шанс выжить, если максимально припасть к земле и накрыться чем-нибудь». Ролдон хмыкнул, но перечить не стал. «Эй, придурки!» — раздался голос Айрекса. «Готовьтесь к смерти, как я и сказал». Арена забирает только слабаков. Я глянул в сторону Ульев и в очередной раз уяснил, что ни черта, ни смыслю в размерах. Два предыдущих роя по сравнению с третьим были просто разминкой. Новая туча выглядела больше раза в три, к тому же еще и плотнее. А еще я заметил, что у самого верха роя появилась новое насекомая, похожие на своих собратьев, но раз в пять крупнее и с более массивными крыльями. «А это еще что за хрень над Роем?» — спросил Ролден, видимо, тоже заметив отличие «Это матка циситов», — ответил вилис «Намного опаснее рядовых особей. К тому же она способна выделять яд». сочья наша жизнь! Этого еще не хватало!» — покачал головой Ролден. Рой, наконец, закончил формирование и двинулся в нашу сторону, гудя и пульсируя, как неведомое бесформенное чудовище. Вот настал и мой черед действовать. Я достал кровоостанавливающую пасту, намазал микроэнергоблок и приложил к нему плазменную гранату. Аккуратно положил на землю. Теперь осталось выждать с полминуты, чтобы паста высохла. — Все еще хочешь рискнуть? — спросил Ролден, глядя на мои манипуляции со снарядами. Я кивнул. — А если погибнешь? — Тогда у тебя появится шанс выиграть в турнире, — усмехнулся я. Айрекс хмыкнул и покачал головой. Ролден озадаченно почесал в затылке. — Не знаю, насколько сильной окажется взрывная волна, но я бы посоветовал вам укрыться за стенами НИПа, — сказал я и полез в нейроинтерфейс, открыл раздел цели. — Или они, или мы. Выполнение — 66%. Состояние НИПа — 86%. — Если я не выживу, постарайтесь уж продержаться и не дайте циситам разрушить это чертово строение. Запас прочности еще приличный выдал напутствие я ну все я пошел встретимся в аду попрощался эрекс мы давно уже там бросил я подхватил самопальное взрывное устройство и побежал навстречу своей смерти сил в мышцах почти не осталось, поэтому я зажав снаряд под мышкой сорвал с перевязи адреналиновый активатор и вдохнул стимулирующее вещество прямо на ходу. Мир заиграл новыми красками, кровь в жилах запульсировала стремительнее. Быстрым движением я вытащил регенератор и вколол в шею, потом то же самое проделал с болеутоляющим. Голова чуть закружилась, однако сообщение о передозировке медпрепаратами не выскочило. Видимо, улучшение ускоренный метаболизм пока еще справлялось со своей работой. Правда, всех этих превентивных мер недостаточно для выживания. Ключевой фактор – удача. Причем тут нужна удача наивысшего ранга. Помощь самих богов, если бы они существовали. Рой приближался. Его гудение стало более монотонным и давящим. Огромная черная туча шевелилась и пульсировала, как гигантское бесформенное чудовище. Расстояние до него стремительно сокращалось. Ну, все, пора. Перехватил взрывное устройство поудобнее и активировал в гранате режим повышенной мощности. На маленьком циферблате пошел отсчет цифр. 20, 19, 18, Благодаря адреналиновому активатору я чувствовал воодушевление и небывалый прилив сил. Ноги меня сами несли навстречу врагу. Все у меня получится. Я почему-то поверил в это всей душой. Активировал временное расширение и сверхскорость. Мир привычно замедлился, а я же продолжал двигаться с прежней скоростью. Быстрым движением снял ранец и отбросил его в сторону. Глянул на циферблат. Четырнадцать, тринадцать, двенадцать. Включил в энергонаручи режим щита и прикрыл им голову. Тысячи насекомых, гудя и шелестя, обрушились на меня. Их мелкие тельца стали биться о комбинезон и псевдоматерию щита. Я в последний раз глянул на циферблат. Девять. Девять восемь семь кинул взрывное устройство на землю резко развернулся и бросился в обратном направлении усилием воли я еще больше замедлил восприятие времени а скорость шага увеличил циситы бились о щит и костюм но я продолжал бежать вперед мысленно продолжая отсчет секунд до взрыва который должен состояться через додумывать мысль я не стал интуиция дала понять что пора я переместил левую руку за затылок прикрыв голову правой рукой натянул на себя плащ и сделал еще несколько ускоренных шагов упал лицом на землю и чуть ли не сразу зарылся в ковер из поверженных ранее насекомых как крот в рыхлую почву за спиной раздался глухой протяжный хлопок а потом через пару секунд Меня словно придавило к земле стопа великана. Еще через миг на меня обрушился жар невиданной силы. На спину и ноги словно вылили чан раскаленного металла. Про дыхание вообще забыл. Легкие в какой-то момент перестали функционировать. В голове будто взорвался шар. нейр интерфейс расцвел калейдоскопом сообщений. Энергоресурс. Плюс 112 900. Внимание! Получена средняя контузия. Внимание! Получен сильный перегрев организма. Необходимо срочно покинуть неблагоприятную среду. Внимание! Получены множественные ранения. Возможно кровопотеря. Внимание! Получена средняя степень ожогов. Внимание! Достигнута критическая отметка состояния здоровья. Возможен летальный исход. Мир на короткое время перестал для меня существовать. или Я для него. Я даже подумать не успел о том, что умираю. Но через какое-то время я очнулся. Шум в ушах гудел монотонным сверхсветовым двигателем, словно я находился в технической зоне космопорта. Я по-прежнему упирался головой в землю и не дышал. Заглянул в нейроинтерфейс в раздел «Состояние здоровья». С десяток индикаторов сверкали красным цветом, оповещая о критическом положении, а само состояние здоровья составляло всего 12%, указывая на то, что я почти мертв. Я попытался пошевелиться. Простонал, но все же смог перекатиться на бок, откинув от себя обугленные трупики циситов. Вдохнул горячего воздуха. В нос ударил удушающий запах паленых насекомых. Боль обожгла спину и заднюю часть ног. Перед глазами все расплывалось, как в тумане. Сосредоточиться было сложно, но я придирчиво осмотрел себя. Щит в энергонаруче деактивировался, заряд сократился до 43%. Половину запаса вытянула взрывная волна. Плуш-скрытник FFL превратился в прах. Его состояние нейроинтерфейс определил как непригодное. Но, возможно, от счастья благодаря ему я и выжил. Заряд щита в защитном комбинезоне тоже упал до нуля, а сам он стал изношенным. Посмотреть я не мог, но что-то мне подсказывало, что спину и ноги прожгло до самой кожи. Оба ботинка тоже оказались полностью непригодными, дымились, источая химическую вонь. Отдышавшись, я попытался приподняться на локтях, и снова мое тело отозвалось болью. Нащупал на перевязи боли утоляющие и вколол в шею. В ушах по-прежнему шумело, глаза видели плохо, но насекомые на меня больше не нападали, и это радовало однако сообщений о завершении или провале задания не приходило значит рой до конца уничтожен не был тем не менее взрыв сжег более двух тысяч циситов и я получил колоссальную порцию энергоресурса что конечно же не могло не радовать я скинул обугленные ботинки и обильно обработал обоженные участки ног обеззараживающим спреем попытался побрызгать и на спину но нормально дотянуться не получилось. Да и вещество в баллончике закончилось. Хотел вколоть еще один регенератор, но решил пока подождать. Организм сильно истощен, а резкое увеличение медикаментов в крови может его добить. К тому же боль притупилась, да и зрение со слухом вроде бы начали восстанавливаться. С приподнялся на коленях, сделал несколько глотков из фляги, отчего та почти опустела, и посмотрел в сторону Нипа. Рой набросился на стены, но насекомых в нем было мало, едва ли полтысячи особей. Однако проблему составляло вовсе не количество тварей, а их качество потому что матка циситов выжила и сейчас сидела на крыше здания и отчаянно вгрызалась жвалами в стены. Я открыл вкладку цели и выбрал строчку с текущим заданием. Или они, или мы. Выполнение — 66%. Состояние не НИПА — 51%. Голова все еще кружилась, сил в мышцах почти не осталось. Я с большим трудом поднялся на ноги, но стоять прямо долго не мог. Меня клонило к земле, как магнитом. Да и ожоги на спине давали о себе знать. Черт! Какой там драться? Я даже ходить нормально не могу. Чудо, что я вообще выжил или не лишился конечностей. Зашел в нейроинтерфейс. Состояние здоровья выросло до 16%. Неплохо, конечно, но явно недостаточно. Мне... Требовалось время для отдыха — хотя бы пару часов. Повышенная регенерация тканей в купе с медикаментами поставили бы меня на ноги. Но, разумеется, столько времени мне предоставить никто не мог. Но у меня в рукаве оставался еще один козырь — способность телепатия. На мелких циситах ее применять бесполезно, но вот с маткой может что-то получиться. Я снова попытался встать, но резкая боль в ногах и спине заставила меня передумать. Ладно, черт с ним. псиспособность и улучшение прокачаны до максимума, значит дотянуться до твари ментальными щупальцами мне не составит труда. Я активировал телепатию, направив пси-импульс на матку циситов. И тут же оказался в примитивном сознании гигантского насекомого. Но сознание – это слишком высоко сказано для создания подобного рода. Набор инстинктов и базовых рефлексов, необходимых для выживания – вот и все его сознание. Я даже немного растерялся, когда оказался внутри, потому что разобраться в столь упрощенной структуре зачатков психики было крайне сложно. Это все равно, что заставить современного человека, привыкшего к микрокомпьютерам и высокотехнологичным имплантам, способным решать тысячи сложных задач в секунду, воспользоваться древними деревянными счетами. Тем не менее, я нащупал необходимые рычаги и взял тело под контроль. Мир предстал передо мной в перевернутом виде и в черно-белом спектре. Разглядеть толком ничего не удавалось. Всюду мелькали тени и вспышки, зато отлично работал слух и обоняние. Но звуки были другими, более отчетливыми и гармоничными. Обычный шелест крыльев походил на музыку, да и запах приторно бил в нос насыщенной и непривычной гаммой. И еще я ощутил, как рот, а вернее пасть, набита хрустящим крошевом. Я отпрянул от стены и посмотрел вниз. Картинка была перевернутой, но мне все же удалось понять, что на ней изображалось. Рой сильно уменьшился в размерах. Трое заключенных стояли внизу, почти спина к спине, и устало махали оружием, убивая по нескольку особей за удар. И каждый умирающий цисит отзывался во мне неприятным звуком, отдаленно похожим на жалобный стон. Неужели матка способна слышать любого из своего роя? И не просто слышать, а даже чувствовать. Находясь в теле твари, я перенял некоторые ее переживания и сейчас отчетливо чувствовал, что ее терзает боль от потери ее детей. Не сказать, что это были сильные материнские переживания, скорее уж нечто похожее на негодование по утрате солдат полковым генералом, тем не менее тоска ощущалась. И тут я нащупал еще один рычаг — контроль над Роем. Я мог отдать ему команду отступить. Это придало мне сил. В глубинах сознания твари зацарапался истинный хозяин тела, но я быстро заглушил его, сконцентрировался на управлении роем. Сначала циситы реагировать не собирались, но потом вдруг внутри примитивного создания матки что-то надломилось, и насекомое, гулко и мелодично зашелестев крыльями, взмыли ввысь. Покружили, как вороны над падалью, и двинулись в сторону ульев. План мой был прост, как один плюс один. Подобраться как можно ближе к заключенным и броситься на них в надежде, что они меня, то есть тварь, тело которой я захватил, изрубят в фарш. Это я и решил сделать прямо сейчас. Спрыгнул с крыши и начал плавно спускаться. Крылья инстинктивно заработали, как пропеллеры. Ближе всех ко мне был Виллис. Он сидел у входа в НИП, держась окровавленными руками за лицо и тяжело дышал. Ролдон и Айрекс были неподалеку, тоже уставшие до изнеможения. — Сука! Это томатка! — прокричал он, с огромным трудом поднимаясь на ноги. — Надо убить ее! Я приблизился к Виллису, но пленный меня даже не заметил. Он сидел и по-прежнему держался за лицо. В нос бил густой запах крови. Копье валялось рядом. Похоже, заключенному слабо досталось. При приближении я снова ощутил, как в глубине подавленного сознания закопошился истинный хозяин тела. Учуял легкую добычу? Наверное. Тогда я повернулся к Ролдону. Айрекс пропал из поля зрения. Обессилев, он, возможно, решил не рисковать и куда-то спрятался. «Ну и черт с ним!» Я подлетел к напарнику. Тот кое-как поднялся на ноги, выставил вперед меч. Руки его дрожали, как у паралитика. «Ну же, ролдан бей, руби!» Выдал я мысленный позыв, но спутник, разумеется, услышать его не мог. «Сука! Тварь! Уйди от меня! Уйди!» Приговаривал он, пятясь. Залитый соком внутренностей цисита клинок мотался из стороны в сторону, как маятник. Ладони и лицо Ролдена были покрыты мелкими ранками, из которых сочилась кровь. Вся его броня стала грязно-бурой. Я опустился ниже, чтобы ролдону не пришлось слишком высоко поднимать меч для взмаха, и попер на него. Вдруг на лице ощутил боль. Где-то на подбородке, словно мне кто-то надавил на воспаленный прыщ. Но откуда она взялась, если ролдон на меня так и не напал? И тут я все понял. Я ощутил не боль существа, в теле которого находился. Это была моя боль. И она повторилась снова. Притом стала гораздо сильнее. Черт, как же это... Не вовремя. Я не могу отключить способность, иначе матка снова начнет контролировать свое тело, и уж тогда она мешкать не станет. Боль повторилась. Теперь на щеках и шея И даже на правой руке. И я понял. На меня снова напал рой. Тот самый рой, который я отправил к улью. Видимо, циситы по дороге домой все же решили подкрепиться впавшим в странный транс и совершенно беззащитным человеком. Я снова нащупал рычаг управления Роем и кинул им сигнал — никого и ничего не трогать. Боль не убавилась. Тогда я деактивировал телепатию. Очнулся в своем теле. Стоял на коленях, а надо мной кружил Рой. Несколько насекомых сидели на голове и шее и отчаянно вгрызались в мою плоть. Я застонал и замахал руками, откидывая твари в стороны. Рой взмыл ввысь и быстро полетел к ульям. Команда все же подействовала, хоть и с запозданием. Я глянул в сторону нипа Матка бросилась на Ролдона, но кусать его не стала. Вместо этого она рванулась кверху и повернулась к нему брюхом, из которого в напарника что-то прыснуло. Издалека я не видел, что это было. Наверное, какой-то яд. Спутник закричал отборнейшим матом и замахал руками. Меч выпал из его рук, а сам он повалился на спину и начал перекатываться, словно на нем подожгли одежду, и он отчаянно пытался сбить огонь. Матка нависла над ним, угрожающе расставив в стороны лапы, но откуда-то сбоку внезапно материализовался Айрекс и смачно рубанул по ней секирой, а затем добавил топором. Огромное насекомое спикировало в сторону, как подбитый звездолет. Заключенный не собирался дожидаться, пока она отползет на безопасное расстояние, а подскочил к ней и принялся остервенело рубить. Черные хитиновые клочки и ошметки внутренностей только и разлетались в стороны. Через несколько секунд тварь перестала сопротивляться и замерла. А еще через пару мгновений в нейроинтерфейсе всплыло уведомление. «Цель или они, или мы достигнута. Энероресурс плюс 30 тысяч». Прочитав сообщение, я окончательно расслабился и рухнул на землю более утоляющие в крови, хоть и притупила боль, но я понимал, что раны мои страшны. Прогремел Горн. Взяв себя в руки, я все же поднялся на ноги и, кое-как, волоча ноги, побрел к платформе. Я выжил. Виллис выжил. Ролдон, хоть и держался за шею и выглядел каким-то побледневшим, тоже выжил. Айрекс добил последнего противника, благодаря чему наши муки на сегодняшний день окончились. Не повезло лишь Перку. Упокой Арена его душу.